Глава 59. Сеньор Тарнагол. Пятью месяцами раньше, в субботу 15 декабря, около полуночи, за четыре часа до убийства. Анастасия слышала, как Жан-Бенедикт шантажировал Макера, требуя уступить ему пост президента. В обмен на это он обещал молчать о том, что Макер отравил водку,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 Его идеально отточенный сценарий дал сбой. «Ничего не поделаешь, придется пойти и открыть ей дверь». Он бросился на балкон и, перешагнув через балюстраду, оказался у балконной двери соседнего номера, который значился «за Тарнаголом». Он всегда держал ее приоткрытой. Анастасия, стоя в коридоре шестого этажа, барабанила в дверь Тарнагола. Никто не отзывался. Тогда она наклонилась и через несколько мгновений увидела в щелку луч света, как будто в номере кто-то проснулся и зажег лампу. Лев в спешке скинул одежду, чтобы надеть халат, и тут услышал голос Анастасии из коридора. «Тарнагол, я знаю, что вы тут! Откройте!» Лев торопливо нацепил силиконовое лицо и, запахнув халат, скрестил руки на груди, чтобы скрыть разницу между цветом маски и кожей шеи. Все это никуда не годилось — Он пренебрег элементарными правилами, которым учил его отец. Но его загнали в угол. Лев подошел к двери. В глубине души он понимал, что настал момент истины. Дверь открылась, и перед Анастасией предстал Торногол в халате. Она явно вытащила его из постели. «Что случилось?» — спросил он. «Случилось то, что нам надо поговорить», — сказала Анастасия. Торногол посторонился, пропуская ее.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 Складывая в сейф акции, отобранные у Макера, он услышал шум за стеной. Торнегол с кем-то скандалил. Раздались женские крики, и, постучав им в стену, Жан Бенедикт бросился к телефону, позвонил в службу безопасности и вышел в коридор, посмотреть, что происходит. Дверь Торнегола была открыта, оттуда доносились громкие голоса. Он подошел поближе и обомлел. Такой сцены он никак не ожидал. Анастасия трясла льва, схватив его за ворот халата. На ковре валялась маска, напоминающая лицо Тарнагола. «Что такое?» — прошептал Жан-Бенедикт. Заметив его, Анастасия отпустила льва. Тот беспомощно смотрел, как Жан-Бенедикт подбирает с пола силиконовое лицо. «Так это был ты?» — изумился он. «Все эти годы? Тарнагол — всего лишь выдумка!» Жан-Бенедикт поднес маску к лицу льва, но тот не шелохнулся. «Теперь все узнают его секрет!» «Невероятно!» — сказал Жан-Бенедикт. И в его голосе прозвучало что-то похожее на восхищение. «Это просто невероятно!» Он подошел к ним поближе, и глаза его угрожающе блеснули. В эту минуту в коридоре показался амбал из службы безопасности. «У вас все в порядке?» — спросил он. «Клиенты жалуются, что вы очень шумите». «Да, у нас все отлично», — заверил его Жан-Бенедикт с широкой улыбкой. «Мы репетировали спектакль, наверное, слишком разорались, да? В таком случае тысяча извинений». Жан-Бенедикт направился к охраннику на всякий случай, еще раз успокаивающе ему улыбнулся и, похлопав его по плечу, закрыл дверь у него перед носом. Затем он обернулся к льву и Анастасии, окинув их дьявольским взглядом. Вид у них был испуганный. «Какой неожиданный поворот событий!» — с энтузиазмом вскричал Жан-Бенедикт. С этими словами он надел силиконовое лицо и пристально посмотрел на себя в зеркало. «Потрясающе! Я поражен до глубины души, лев, ты дурачил нас целых пятнадцать лет. Я хочу все знать, я хочу знать, как тебе это удалось!» Жан-Бенедикт снял маску и пошел в гостиную. «Садитесь», — в приказном тоне велел он Льву и Анастасии. Им пришлось подчиниться. Они сели рядом на диван. Анастасия в ужасе схватила Льва за руку, но тут же отстранилась. Ее жест не ускользнул от Джан Бенедикта. «Ну привет, голубки!» — развеселился он. «Все лучше и лучше, лучше и лучше!» Он открыл мини-бар и достал оттуда бутылку шампанского. «Я себе налью, ты не против?» — обратился он ко Льву. Или мне следует спросить Торнагола? Расхохотавшись, Жан-Бенедикт взмахнул маской, открыл бутылку и отпил прямо из горлышка. Отвратительно облизнув губы, он воскликнул: "Шампанское! Шампанское для сеньора Торнагола, самого великого самозванца за всю историю человечества. А теперь, лев, рассказывай. Я сгораю от нетерпения". 15 лет назад, пятница Большой уикенд. В то утро на рассвете Лев уехал из Женевы в Вербье. Накануне вечером Анастасия продинамила его, не придя к нему на свидание в отель деберг В Мартиньи, поскольку у него еще оставалось время до пересадки на Лешабале, откуда до Вербье идет автобус, Лев решил выпить кофе в тепле при вокзальной гостинице Там было полно народу, все завтракали и, отрешившись от этой суматохи, Он смотрел в окно на безлюдную улицу. Внезапно, к своему изумлению, он заметил в рассветных сумерках отца с чемоданом в руке. Сол вошел в гостиницу и смешался с толпой. Лев, стараясь не попасться ему на глаза, потихоньку наблюдал за ним. Сол пересек вестибюль и скрылся в туалете. Лев двинулся следом. У него возникло нехорошее предчувствие. Он тоже заглянул в туалет. Никого. Тут он обратил внимание, что дверь одной из кабинок заперта его отец находился внутри с чемоданом оттуда доносилась громкая возня чем он интересно там занимается лев подождал несколько минут дверь кабинки распахнулась лев в ужасе застыл на месте в это невозможно было поверить перед ним стоял сеньор торногол папа обомлел лев тарногол прикоснулся пальцами к шее и осторожно снял силиконовое лицо Эта операция заняла почти минуту. Из-под маски постепенно проступало лицо Сола. «Тарнагол — это ты?» — пробормотал Лев. «Все это время ты прикидывался Тарнаголом?» Сол кивнул. «Тарнаголом и не только. Поэтому месье Рос и нанял меня в палас. Меняя обличие, я преображался в клиентов отеля и докладывал ему о недостатках сервиса. Так ошарашенный Лев выяснил, что некоторых постояльцев, которых он обслуживал годами, не существовало в природе, или, скорее, все они были одним и тем же человеком, его отцом. Сол Львович был великим артистом. Ему удалось обмануть всех вокруг. За эти годы он с пугающей достоверностью создал целое созвездие персонажей. Благодаря месье Розу он смог дать, наконец, волю своему гению — Сол заказывал силиконовые лица в Вене у выдающегося мастера, работавшего на самые знаменитые киностудии. Лев взял у него маску и внимательно изучил ее. Он поразился ее реалистичности. Нос, расположение волос на голове, безукоризненное слияние силикона с кожей вокруг глаз и рта. Иллюзия удалась на славу. Немного оправившись от потрясения, Лев вспомнил, как вел себя с ним Тарнагол весь этот год, и потребовал у отца объяснений. «Если Тарнагол — это ты, зачем было стучать на меня Бинару в прошлом году на балу? За тобой наблюдали все сотрудники Паласа и очень злились на тебя. Я хотел минимизировать последствия твоей выходки. Прежде чем ты зайдешь слишком далеко и разразится скандал, это стоило бы тебе места. А потом, честно говоря, я диву давался, глядя, как ты смотришь на всех этих банкиров». «Сильных мира сего. Я чувствовал себя таким ничтожеством, я так им завидовал. Когда я услышал, что ты рассказываешь небылице о своем происхождении, чтобы они приняли тебя за своего, я не выдержал. «И что дальше?» — требовательно спросил Лев. «Прошлой весной, когда Анастасия уехала в Брюссель, ты страшно убивался. С тобой невозможно было разговаривать, я совсем растерялся». Я предлагал тебе несколько раз пойти поужинать, но ты отказывался, помнишь? — Помню, — кивнул Лев. Я тогда подумал, что Тарнаголу наверняка повезет больше, чем мне. Я предпочел Тарнагола другим своим персонажам, потому что, на мой взгляд, он лучше прочих олицетворял собой банковский мир. Тарнагол пригласил тебя в ресторан, а ты согласился. — Я не мог ему отказать, — огрызнулся Лев. — Неважно. Важно то, что я прекрасно провел с тобой вечер. В маске Тарнагола, как неудивительно я становился чутким, здравомыслящим отцом, чего у меня никогда не получалось, когда я был самим собой. Вот, например, тем летом ты сказал, что получил предложение от банка, и я пришел в ярость. Мне так не хотелось, чтобы ты уезжал отсюда, что я устроил идиотский скандал, пытаясь отговорить тебя, и ты остался». Потом я ужасно корил себя, понимая, что твое место уже не здесь, в отеле, а в Женеве. Тогда ты вернулся в палас в образе Тарнагола и сделал все для того, чтобы меня уволили. Да, и Рос был со мной заодно. Я предложил, что заставлю тебя нахамить Тарнаголу, и тот потребует твоего увольнения. — Значит, вы меня разыграли? — спросил Лев. — Ну, в общем, да. Но тут, как назло, появилась Анастасия, и вы уехали вместе». Мне было грустно, но Тарнагол радовался за тебя. «Зачем тебе понадобилось ломать комедию в банке?» — спросил Лев. «К чему этот бред с открытием счета и покупкой акций?» «Месье Ро сказал, что у старика Эвазнера на тебя зуб, и ты должен привести крупного клиента, чтобы стать полноценным банкиром. Я решил, что спасти нас может только Тарнагол. У всех моих персонажей есть великолепные фальшивые паспорта» изготовленные в Берлине настоящим гением своего дела. Это было необходимо, чтобы забронировать номер в отеле. Я подумал, что одной встречи будет достаточно, чтобы открыть счет. Имея в кармане паспорт, это расплюнуть, а с переводом несуществующих денег я потяну, сославшись на проблемы с моими банками. Пока суд доделал, ты бы официально стал у них банкиром, Обзавелся бы реальными клиентами, и тогда уже тебя никто не посмел бы тронуть. Но в Эвезнер-банке все пошло не по плану. Ну да. Я придумал какую-то баснословную сумму, и Абель Эвезнер попросил меня подписать бумаги. Я этого не ожидал, но отступать было некуда. На следующую встречу я заявился с пачкой чистых бланков в конверте. Я знал, что счет мне не откроют, и старался выиграть время, чтобы тебе помочь. И тут мне пришло в голову выдвинуть требование, которое Абель Эвезнер ни за что не выполнил бы — продать Тарнаголу долю в банке. «Ты выставил меня полным идиотом, — сердитый сказал Лев. Очень сожалею, я хотел тебе помочь. Я все исправлю. Вот увидишь. Вернусь в палас под видом Тарнагола. Месье Рос зарезервировал мне номер рядом с Абелем Эвезнером и скажу ему «Ты ничего никому больше не скажешь». — взорвался лев, — и вообще забудешь о существовании Тарнагола. Я смогу убедить Абеля Эвезнера сделать тебя банкиром. Позволь мне, умоляю. В январе я в любом случае стану банкиром, как только Макера официально назначат вице-президентом. Я не нуждаюсь в твоей помощи. Тебе ясно? Я не нуждаюсь в твоей помощи. В этом-то и проблема, — еле слышно проговорил Сол. В чем? В том, что ты уже не нуждаешься в моей помощи. «Ты всегда во мне нуждался, ведь я твой папа. Но ты уже вылетел из гнезда. Я тебе не нужен, и с этим сложно смириться». Лев никак не мог прийти в себя. «У меня не укладывается в голове, что все это было идиотское фиглярство». но почему фиглярство?» — запротестовал Сол. «Называй это клоунадой, если тебе так больше нравится», — сказал Лев, глубоко задетый его обманом. «Грош цена всем тем похвалам» что мне расточали клиенты, а я, дурак, так гордился своей работой. «Ах, как должно быть, вы веселились, месье, розом как потешались надо мной!» «Ничего подобного», — возразил Сол. «Эти персонажи нужны были для контроля за качеством сервиса. Эти персонажи нужны были, чтобы удержать меня в паласе. Нет, Лев был в бешенстве. Он чувствовал, что его предали и унизили». «А все твоя дурацкая одержимость актерским ремеслом», — расферепел он. «Мама убил не банкира, комик. Мама ушла из-за тебя и твоих бредовых шоу. Из-за тебя она и умерла». «Лев, не надо, прошу тебя. Прости, я хотел как лучше. Ты все испортил», — орал Лев. «Клоун несчастный». «Я не клоун», — воскликнул Сол. «А кто ж ты, как не клоун в таком костюме? Я твой отец». «Не уверен, что о таком отце я мечтал». Сол, раненый в самое сердце, влепил сыну пощечину. Потрясенный жестом отца больше, чем самим ударом, Лев прижал ладонь к щеке. «Извини», — взмолился Сол, который тут же пожалел, что сорвался. Лев отступил к выходу. «Постой!» — крикнул ему отец. «У меня есть серьезная причины так поступать. Я никогда не говорил тебе, что...» Но Лев больше ничего не желал слушать. Он бросился прочь. Ему хотелось провалиться сквозь землю, прежде всего он нуждался в утешении, в Анастасии, он должен ее найти. Он успел на ближайший поезд на Женеву, он ехал из Мартиньи в Женеву, а во встречном поезде, промчавшемся мимо, Анастасия ехала из Женевы в Мартиньи, чтобы оттуда добраться до Вербье и разыскать льва. Лев весь день блуждал по городу. В квартире Ольги фон Лахт никого не оказалось. У него дома тоже. Он долго ждал Анастасию в Реморе, напрасно. Он обошел все ее любимые места в Женеве безрезультатно. отчаявшись он вернулся к ее матери. Там по-прежнему никто не отзывался. Он долго торчал на лестничной клетке в надежде, что кто-нибудь появится. Около семи вечера Ольга пришла с работы. Увидев ее, Лев встрепенулся и собрался уже в очередной раз разыграть Романова, Но Ольга не дала ему и рта раскрыть. «Как ты посмел!» — заорала она. «Мерзкая скотина! Крыса помойная!» Перейдя от слов к делу, она принялась колотить льва своей сумочкой. «Мадам фон Лахт!» — воскликнул лев. «Да перестаньте вы, наконец! Что с вами?» «Убирайся отсюда, негодяй! Паразит! Самозванец! Я все знаю!» Мадам постарался перекричать ее лев. «Мне надо срочно поговорить с Анастасией. Я целый день ее ищу!» Ольга замерла с занесенной сумкой. Значит, Анастасия не у него. Куда же она подевалась? Она решила воспользоваться случаем и разлучить льва с дочерью. «Анастасия не желает тебя больше видеть», — сказала она. «Она любит другого, богатого, влиятельного, а не какого-то жалкого партия. Убирайся отсюда, ты меня слышишь?» Лев ушел, не проронив больше ни слова. В тот вечер, потрясенный событиями последних суток, После многочасового кружения по городу Лев вернулся, наконец, в Палас Вербье. Было уже за полночь когда он вышел из такси у ворот отеля. В пустом холле он столкнулся с отцом, который, казалось, поджидал его. И вот тогда, отчаявшись, потеряв всякую надежду удержать сына, Сол показал ему поддельные письма, чтобы Лев убедился, что Анастасия любит Макера. Сол понимал, что поступает подло. Уж Тарнагол наверняка придумал бы что-нибудь получше, но он уже не был Тарнаголом, он был всего-навсего солом. И лев, пораженный до глубины души этим, как он полагал прощальным письмом Анастасии, забылся в объятиях Петры. Пятнадцать лет спустя в номере 623 Паласа Вербье Жан Бенедикт перебил льва. «Какие еще письма?» — спросил он. Анастасия повторила то, что уже объяснила Льву, когда они наконец воссоединились год назад после похорон Абеля Эвезнера. «Я написала два письма», — сказала она. «Одно Льву, признаваясь ему в любви, второе Макеру, объясняя, что не питаю к нему нежных чувств. Но Сол, которому я отдала оба письма, подделал их». «Он вырезал имена и поменял их местами», — пояснил Лев. Я получил прощальный привет и заключил, что Анастасия собирается связать свою жизнь с Макером. На следующий вечер во время большого бала я увидел, как они целуются, что подтвердило мои подозрения. «Это Макер меня поцеловал», — запротестовала Анастасия, которая пятнадцать лет спустя все еще испытывала потребность оправдываться. «Я сама не ожидала. Что-то я не помню, чтобы ты так уж оскорбилась», — поддел ее лев. «Милые бронятцы», — вмешался Жан Бенедикт, — «хватит уже, мне не терпится услышать продолжение, и прежде всего зачем твоему отцу понадобилось, чтобы ты усомнился в любви Анастасии, потому что он был серьезно болен и не хотел умирать в одиночестве». Пятнадцать лет назад в бальном зале. Увидев, как Анастасия целуется с Макером, Лев решил ей в отместку поцеловаться с Петрой. Анастасия в ужасе от этой сцены бросилась вон из зала. Лев, на котором повисла Петра, чуть не лишился чувств в гуще веселящейся толпы. Снова увидеть Анастасию, а главное застать ее, целующейся с макером, это уже было слишком. Одно дело узнать об этом из письма, и совсем другое — лицезреть их в объятиях друг друга. Лев тоже вышел из зала. Ему нечего было делать среди всех этих банкиров. Он подумал, что отец оказался прав. В банке он стал другим. Ему захотелось снова превратиться в служащего гостиницы, поселиться здесь, не вылезать из своей скорлупы, никогда больше не покидать палас. Пришлось признать, что единственным человеком, который всегда желал ему добра, был отец. В дверях он столкнулся с месье Розом. Он, судя по всему, уже был в курсе того, что произошло между ними. «Лев», — сказал он, — «мне надо с тобой поговорить, о твоем отце. Я знаю, он хотел как лучше и пытался мне помочь, приняв образ Тарнагола, и я не о том. Лев, у твоего отца рак». Лев побледнел. На сей раз отец не соврал. «Значит, это не очередная его выдумка?» — прошептал он. «Он умирает», — сказал месье Рос. «Почему он это скрывал?» «Не хотел тебя расстраивать. Надеялся, что все обойдется». К сожалению, уже ничего нельзя сделать. Он умирает, и у него никого нет, кроме тебя. Ему осталось жить несколько месяцев. Лев почувствовал острое желание найти отца и обнять его, не тратить попусту ни секунды из того времени, что им осталось провести вместе. В ту больную ночь Сол должен был, по идее, находиться в паласе, но в кабинете его не оказалось, и никто из сотрудников, которых Лев спрашивал, его не видел. Он решил, что отец ушел домой. Он отправился туда, долго стучал, но ему никто не открыл. Дверь оказалась не запертой. И Лев рискнул войти. В квартире было пусто. Он позвал отца, но никто не откликнулся. Куда он мог подеваться? Лев заглянул в спальню с тем же успехом. Но вместо того, чтобы выйти оттуда, Льву почему-то захотелось заглянуть в интимную часть жизни отца. Он открыл большой стенной шкаф напротив кровати, Каково же было его удивление, когда он обнаружил на полке целый набор силиконовых масок, насаженных на болванки. Лев узнал лица клиентов, которых обслуживал в отеле. Внизу в перемешку лежали предметы, служившие реквизитом для персонажей соло — часы, украшения, очки, сигареты. Из этой кучи Лев выудил альбом в кожаном переплете, который отец хранил как зеницу ока, записывая в него свои идеи. Лев обнаружил на его страницах множество эскизов и заметки к каждому образу. Зарисовав придуманные лица, Сол заказывал сначала гипсовые формы, потом маски. Лев понимал, что все эти персонажи, его бывшие клиенты, существовали на самом деле. Сол Львович сочинял им биографии, изобретал языковые тики, вкусы и предпочтения, чтобы его герои, оставались верны себе, когда в очередной раз переступали порог паласа. Изучая творение сола Лев долго вглядывался в маску Тарнагола и пришел в восторг. Он взял ее и сел за туалетный столик, занимавший в комнате почетное место. Тут, в течение многих лет, его отец преображался в других людей и так отправлялся в отель. Лев понял, что отец действительно научил его всему. Он с легкостью принимал чужие жесты, манеру держаться и умел изменять голос, придавая ему значительности. Он подумал, что весь этот год с наслаждением исполнял роль Льва Романова. В сущности, он просто применил на практике уроки отца. Он стал актером. Они и правда могли считаться актерской династией, династией левовичей Половина шкафа была отдана под костюмы персонажей. Лев тут же опознал вещи Торногола и переоделся. В них были вшиты уплотнения из ткани и поролона, чтобы получилась грузная, сутулая фигура. Фантастическая работа. Затем он натянул силиконовое лицо. Тонкая маска изящно облегала контуры его челюсти, повторяя изгибы губ и разрез глаз. Лев причесал густые седые волосы и пригладил брови. Результат ошеломил его. Он превратился... «Всеньора Тарнагола». Он попробовал поговорить и подвигаться, привыкая к новой телесной оболочке. Он понял, что ему не составит труда сыграть персонажа, созданного Солом под именем Тарнагол, сымитировать пластику и голос, вставляя его излюбленные словечки, так, как учил отец. Он готовил его себе на смену, а еще он понял, что отец был не только прекрасным актером, но и великолепным драматургом, душой и гением театра, большим художником. Лев долго смотрелся в зеркало. Из него вышел потрясающий торнагол. Он был горд. Он гордился тем, что он Львович. Жалко, отец его не видит. Он хотел доказать ему, что они одной породы, что он ему подстать. Раз отца нет дома, значит, он в паласе. Лев вернулся в отель, Выходя из квартиры, он захватил с собой самую драгоценную реликвию — обручальное кольцо матери, которое он со вчерашнего вечера носил в кармане брюк, рассчитывая преподнести его Анастасии в отеле деберг В паласе Лев не замедлил убедиться, насколько реалистично получился у него торнегол. Служащие отеля, не заподозрив подмены, почтительно раскланивались с ним. Лев не без удовольствия поглядывал на них, с обычным торногольским высокомерием. Заодно он поупражнялся с голосом и акцентом Бурча. «Дай пройти в ответ на бесконечные Как поживаете?» Лев предвкушал реакцию отца. То-то он изумится. Но сола нигде не было. Побродив по холлу, Лев вышел на крыльцо покурить. В эту минуту Макер спустился из бального зала в лобби с акциями в руках. Анастасия испарилась, и вечер был безнадежно испорчен. Он приуныл. Ему стало совсем одиноко. Он бы отдал все золото мира, чтобы вернуть ее. Ему захотелось на воздух, и он вышел на крыльцо. Лев, увидев Макера, кинул на него разъяренный взгляд, но тут же сообразил, что тот, конечно же, не узнал его. Добрый вечер, месье, — вежливо поздоровался Макер, поравнявшись с ним. Лев отметил, что вид у него невеселый. Тогда он обратился к нему, подражая интонациям, и акценту Тарнагола. «Вы чем-то огорчены, мой юный друг?» макер обернулся, обрадовавшись, что хоть кто-то понял, как ему плохо. «Любовные напасти», — ответил он. «Бывает». макер уставился на своего собеседника. «Мы знакомы?» — спросил он. «Нет, не думаю». «Ну как же, вы приходили в Эвезнербанк несколько недель назад. Вы бываете в этом банке?» — полюбопытствовал Тарнагол. «Бываю ли я там?»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 «Ну, если вы можете заставить женщину, которую я люблю, ответить мне взаимностью, то да, ее зовут Анастасия, и я бы отдал все, чтобы мы были вместе». Тут до льва дошло, что Макеру даже не вдомек, что он является счастливым избранником. Он ведь так и не получил ее любовного письма. Анастасия хочет прожить с ним всю жизнь, а он об этом и не подозревает» а поскольку она сбежала из бального зала после их поцелуя он видимо считает что его отвергли он понял что ему представляется прекрасный случай разыграть макера и не особенно задумываясь о последствиях лев в облике торногола участливо сказал я могу помочь вам завоевать эту анастасию как простонал макер явно готовы на все но это вам дорого будет стоить предупредил торногол «Не знаю, хватит ли у вас средств». Макер невозмутимо помахал перед ним конвертом, который держал в руке. «Знаете, что это? Это акция Эвазнарбанка. Понимаете, о каких суммах идет речь, даже если брать только ежегодные дивиденды? Так что не волнуйтесь, у меня хватит средств, чтобы оплатить ваши услуги. Сколько вы хотите?» «Вы согласны заключить сделку с дьяволом?» — спросил Торнаголл слово дьявол напугало маера но он не подал виду я согласен на все твердо заявил он и тарногол с ходу предложил ваши акции в обмен на анастасию наступило молчание макера кажется одолевали сомнения, но он тут же встрепенулся и уверенно сказал «По рукам если вам удастся влюбить в меня анастасию Вы получите мои акции. Мне плевать на деньги. Мне нужна только ее любовь. Пятнадцать лет спустя Лев испытал облегчение, получив возможность раскрыть секрет, который хранил все эти годы. «Мне нечего было терять», — объяснил он Джон Бенедикту. «Сначала я думал, что просто сыграю с ним злую шутку, но потом понял, что неожиданно провернул грандиозную комбинацию». Только представьте, я мог заполучить пост вице-президента банка, оставив с носом Маккера, который, как я полагал, отбил у меня Анастасию. «Если все пойдет по плану», — рассуждал я, — я стану в довольно юном возрасте сказочно богат. В тот вечер я был убежден, что обдурил Маккера. На самом деле я обдурил самого себя. Пятнадцать лет назад Макер в сопровождении Тарнагола зашел в свой номер. «Прошу вас», — сказал он, указывая ему на кресло, и сел за маленький столик. Он открыл ящик, достал бумагу и ручку и составил договор по всем правилам искусства. А в нем было всего несколько строк, удостоверявших передачу его доли синьору Тарнаголу. «Этот договор имеет силу?» — забеспокоился Тарнагол. «Я опасаюсь подвоха». «Не волнуйтесь», — успокоил его Макер. «Я изучал право в университете и знаю, что делаю. Это абсолютно законное соглашение». Он положил документы в сейф вместе с акциями. «Если благодаря вам я и впрямь заслужу любовь Анастасии, вы заберете подписанный контракт и акции. Где гарантии, что вы выполните свои обязательства?» — спросил Торногол. «Я человек слова, можете мне доверять. Такую удачу нельзя было упускать». «Если все получится, это будет сделка века». Лев сунул руку в карман и, дотронувшись кончиками пальцев до кольца, сказал «Встретимся через пятнадцать минут перед лифтами четвертого этажа». Через четверть часа Макер стоял на четвертом этаже неподалеку от номера Анастасии. Внезапно открылась служебная дверь, и перед ним возник торнагол. «Высущий дьявол!» — вздрогнул Макер — «Следуйте за мной», — приказал тот, уводя Макера в коридор, известный только сотрудникам отеля. Вдали от посторонних глаз Тарнагол достал из кармана кольцо и вложил его в ладонь Макеру. Лев не сразу решился с ним расстаться, но сказал себе, что, если его хитрость не сработает, он найдет способ вернуть кольцо, а если сработает, у него будет на что покупать самые крупные бриллианты хоть каждый день. «Подарите это кольцо Анастасии», — велел он Макеру. «Сделайте ей предложение, она его примет». Макер кинулся в номер Анастасии. Он на мгновение застыл перед ее дверью, не решаясь постучать. Анастасия одна, без сил рухнув в постель, отчаянно рыдала. Ее предал Лев, предпочтя ей Петру. Ее отвергла мать, которая видеть ее не хочет, все ее бросили». Когда закончится большой уикенд, ей даже негде будет жить. Непонятно вообще, что ее ждет. Она уже подумывала, не выброситься ли из окна, чтобы разом совсем покончить. В дверь постучали. Она с трудом встала и пошла открывать. Опустившись на колено, Маккер протягивал ей кольцо софирм. «Анастасия фон Лахт. согласна ли вы выйти за меня?» — спросил он. Она почти не колебалась и ответ ее был продиктован не велением сердца, а страхом остаться в одиночестве и, главной потребностью в доброте, непреодолимым желанием быть любимой. Она достаточно настрадалась за эти годы, пока мать таскала ее с места на место в поисках выгодной партии, и, потерпев неудачу сначала с Клаусом, а теперь со Львом, она хотела, чтобы ее холили и лелеяли. «Да!» — воскликнула она, поднимая Макера, и приникая к нему. «Да!» В нескольких шагах оттуда, прячась за выступом коридора, на них смотрел торногол. Под его маской плакал лев. Спустя пятнадцать лет в номере шестьсот двадцать три Паласа Вербья Анастасия наконец все поняла. «Кольцо, которое мне подарил Маккер, сказала она льву. Ты предназначал для меня? Да, оно принадлежало моей матери». Она в отчаянии прикрыла рот руками. «Я только что вернула его Макеру». «Не страшно». Анастасия расплакалась. Жан-Бенедикт был ошеломлен тем, что услышал. Макер сдержал обещание и продолжал Лев. В тот же вечер он отдал мне договор и акции. Через месяц Тарнагол уже делал первые шаги в качестве члена Совета Банка, а Льва Львовича, ничего не подозревавший Абель Эвезнер, произвел в банкиры. Надо сказать, что Тарнагол часто, скажем так, отлучался, а я пропадал на встречах с клиентами, будь то в Женеве, в переговорных банка или за границей. Мне было несложно лавировать между нашими графиками. Мы практически не пересекались. Выплаченные дивиденды пошли на завершение образа Тарнагола. Подмазав сотрудника ведомства по вопросам населения, я получил для Тарнагола на основании фальшивого паспорта одной из бывших советских республик, который в свое время сделал отец настоящий вид на жительство. И он поселился в Женеве, в доме 10 по улице сан леже Пока что я взял особняк в аренду, но позже наверняка купил бы его. Это была чистая обманка. Я обставил только переднюю парадную лестницу и гостиные второго этажа, выходившие на улицу. Остальные комнаты пустовали, там никто никогда не жил. Жан-Бенедикт встал и прошелся по комнате. «Это сногсшибательно, Лев! Ты гений, настоящий гений! Невероятно, как ты нас провел! Еще на той неделе ты напугал бедного Макера, собираясь избрать президентом Льва Львовича! Блестящий ход! Избрав тебя президентом, Торногол преспокойно ушел бы из Совета, и никто ничего не узнал бы, а ты стал бы первым мне Эвезнером, возглавившим Эвезнер-банк». «А вот и нет», — возразил Лев. «Я пытался загнать Макера в угол, чтобы он согласился на обратный обмен президентства на Анастасию. Я, наконец, вновь обрел ее после пятнадцати лет без времени Я хотел, чтобы Макер от нас отстал. Если бы она просто бросила его, он устроил бы ей скандал, угрожал бы самоубийством и все бы нам испортил». Жан-Бенедикт внимательно посмотрел на Льва. «Макер чуть не убил тебя, я знаю». Жан-Бенедиктор смеялся. «Безумная история. Но главное, у меня теперь есть акции Тарнагола, которые Маккер любезно мне уступил. Что до тебя, Лев или Тарнагол, как я должен к тебе обращаться?» «Ты подал мне заявление об уходе. Я счастлив, что ты собираешься избавить нас от своего присутствия. Маккер тоже уйдет из банка, назначив меня президентом, и передаст мне акции Абеля. После смерти отца мне достанется весь... Акционерский капитал. Я стану самым влиятельным банкиром Швейцарии. Значит, вот как мы поступим. Завтра ты в последний раз сыграешь Тарнагола. Мы созовем пресс-конференцию с участием Тарнагола, Макера, моего отца и вашего покорного слуги. Мы сообщим, что Макер избран президентом, но он немедленно уйдет в отставку и передаст мне свои акции, а ты вслед за ним объявишь, что тоже увольняешься. «Если журналисты будут задавать вопросы, ты что-нибудь придумаешь. Потом я тебя отпущу на все четыре стороны и, надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Я оставлю тебя в покое. Живи в свое удовольствие с Анастасией, ведь ты же этого добиваешься». «Я согласен», — сказал Лев. «Больше я ни о чем не прошу». Жан-Бенедикт вернулся к себе. «И что теперь?» — шепнула Анастасия Льву, когда они остались одни. «Теперь мы должны уехать и никогда сюда не возвращаться. Не волнуйся, у меня все готово». В три часа утра незадолго до прибытия первых служащих паласа две тени вышли из номера 624, который занимал Лев. Они беззвучно скользнули на лестницу, и их шаги утонули в густом ворсе ковров. Они спустились на первый этаж и прошли по служебному коридору к запасному выходу. Лев толкнул дверь. На улице шел сильный снег, и в здание ворвался поток ледяного воздуха. На заснеженной подъездной дорожке их дожидался закоченевший Альфред. За его спиной стоял с включенным двигателем большой черный автомобиль. Лев, придерживая дверь, хотел пропустить Анастасию вперед, но она сказала вдруг «Жди меня здесь, я должна подняться на минутку». «Что? Мне необходимо кое-что сделать, это важно». «Анастасия, нет!» «Надо ехать, пока нас не засекли! Лев, умоляю, это важно!» Он вздохнул. «Тогда поторопись!» Она бросилась внутрь. Лев отпустил дверь, оставшись снаружи с Альфредом. Тут никто не мог их заметить. Ждали они долго. Их волосы засыпало снегом, и они дрожали от холода, втянув головы в воротники пальто. Наконец появилась Анастасия. Лев придержал дверь, чтобы не захлопнулась. «Куда ты подевалась?» — раздраженно спросил он. Быстро взглянув на него, она ответила, «Я не могла поступить иначе». «Поехали», — рискнул подать голос Альфред, распахнув заднюю дверцу машины. «Нам пора». Анастасия села в машину, но, обернувшись, поняла, что лев так и не двинулся с места, стоя у открытой двери запасного выхода. «Альфред», — сказал он, — «Вы знаете, что надо делать». Водитель кивнул. «Ты что, не поедешь со мной с тревогой?» — спросила Анастасия. «Я немного задержусь». «Нет». Взмолилась она. «Не вздумай даже! У тебя будут ужасные неприятности! Я не могу допустить, чтобы банк оказался во власти Жан-Бенедикта Хансена. Это мой долг по отношению к кабелю Эвезнеру». Не обращая внимания на ее мольбы, он вернулся в палас, захлопнув за собой дверь. Машина тронулась, увозя Анастасию, и вскоре в ночной тиши пропал палас, а следом — и Эвербье. Они спустились с гор в Сион и въехали прямо на взлетную полосу местного аэропорта. Их ждал частный самолет, готовый к взлету. Еще через несколько мгновений самолет с Анастасией на борту взял курс на Корфу.